Глава двадцатая. Разоружить багдадцев оказалось нелегко. Началось все хорошо, благо горожане видели за воротами огромное монгольское полчища. Глашата и халифа зачитали его указ на каждом углу, и вскоре люди выволокли на улице первые мечи. Оружие в багдадских семьях не редкость. У кого в доме пика, у кого копье. Многие не хотели расставаться с отцовским или дедовым оружием, «А как вынудить мясника, плотника или строителя сдать свои драгоценные инструменты?» К середине первого дня сборы оружия до того надоели горожанам, что кое-что они унесли обратно. Солнце еще не село, а охране халифа пришлось сдерживать разъяренную толпу, которая едва не взяла верх. Три тысячи стражников отбивались от гневных горожан, то и дело оказываясь в меньшинстве. Стражники двигались от улицы к улице, чтобы подавить мятеж в одном месте, а потом перебраться в другое. В результате сбор оружия сильно замедлился. День закончился плохо, а ночью проблем ещё прибавилось. Чтобы выполнить приказ халифа, стражники остались при мечах, но этим лишь раздражали и без того раздражённых горожан. Сдавшие оружие боялись вооружённых воинов, в них полетели куски черепицы и гнилые овощи. их швыряли мальчишки, выкрикивавшие ругательства. Знойные дни тянулись чередой, и вот уже обозлённая толпа стала преследовать охрану. Разгневанные стражники почти не разговаривали. Они старались выполнять свой долг, не обращая внимания на выбегающих из очередной подворотни с ножами и мечами. К концу четвёртого дня одного из стражников ударили по голове шматом тухлого мяса. Веднягай Вестовой едва сдерживался. Его называли трусом, предателем, оплёвывали, проклинали. Разъярённый он обернулся, размахивая мечом, и увидел хохочущих подростков. Они бросились в рассыпную, но стражник ударил одного мечом, перевернул тело и охнул. Он убил самого младшего, тощего мальчишку, на шее которого теперь зияла красная уродливая рана, такая глубокая, что виднелась кость. Стражник поднял голову и глянул на тех, кому он заплатил, чтобы несли оружие. Один из них с грохотом бросил свою ношу и зашагал прочь. Горожане напирали, звали друзей взглянуть на случившееся. В голосах их слышалась злость, а стражник знал, как страшен сам суд разъярённой толпы. Перепугавшись, он попятился. Несчастный успел сделать лишь пару шагов, как ему подставили ногу и повалили на землю. Люди излили на него страх и гнев, кто бил, кто царапал, кто топтал. В конце улицы показалось ещё дюжина стражников, словно по сигналу все понеслись кто куда. Вместе с зарезанным мальчиком на месте побоища остался ещё один труп, истерзанный до неузнаваемости. На утро Багдад захлестнули волнения. Задержанный в монгольском лагере халиф пришёл в ярость, когда ему сообщили эту новость. Да мятежников больше, но ведь стражников 3000, в их распоряжении восемь каменных караулен. Халиф дал новый приказ: убивать всех смутьянов и недовольных. Приказ он велел зачитать на каждом углу. Стражники приободрились и наточили мечи. Товарищи они потеряли, но больше такое не повторится. Теперь улицы зачищали группы по 200 человек, а ещё сотни носили конфискованное оружие к городской стене и сбрасывали вниз. Робщих оглушали дубинками и жестоко избивали для верности. Всех, кто осмелился поднять меч, убивали, тела бросали в людных местах. Отмщения больше не боялись. Наоборот, Стражники, вызывающе смотрели на горожан и шли дальше. Под угрозой расправы толпа редела, возвращалась к привычной жизни. Люди шептали имя убитого мальчика, словно спасительный заговор. Но оружие у них всё равно забирали. Двенадцатый день, потерявшему терпение хулагу, сообщили, что жители обезоружены, и он может осмотреть город. Потребовался целый тумен. чтобы увести мечи и ножи от ворот Багдада. Большую часть закопали, пусть ржавеет. Лишь считанные экземпляры обрели новых хозяев. Багдад ждал Хулагу, безоружный впервые в своей истории. Смокоя эту мысль, монгольский военачальник вскочил на коня, наблюдая, как вокруг него выстраивается Минган. Впереди стояла колесница, в которую уселся халиф. Одежда грязная, лицо в блошиных укусах, Кулагу расхохотался, увидев своего гостя, и отдал приказ трогаться. Он не сомневался, при въезде в город на него могут напасть. Пар стрел из-под крыши снова вспыхнет мятеж. Кулагу облачился в тяжёлые доспехи, надел шлем, в них он чувствовал себя неуязвимым. Пришпорив коня, Орлок наконец въехал в ворота. Тумины готовы к штурму, ворота остаются открытыми. Кулагу казалось, что он продумал каждую мелочь. Бодрый в прекрасном настроении, он погнал коня от ворот по гулким пустым улицам. Вскоре городская стена осталась далеко позади. Большая часть строений в Багдаде из обожжённого кирпича. Кулагу вспомнилось Самара, небольшой город на севере. В его отсутствие тумены провели там решительное сражение, а потом разграбили Когда Хулагу вернулся из Ассасинской крепости, разрушенная, разоренная самара истекала кровью. Значит, и Багдаду не поздоровится. Монголы войны упорные. Багдад куда больше самары. Золотисто-коричневые строения в нем перемежались с живописнейшими мечетями невероятных форм. Ярко-голубые изразцы сверкали на солнце казались сочными цветовыми пятнами на фоне серовато-коричневых дорог. Хулагу знал, что в мусульманском искусстве нельзя изображать людей, поэтому используются отражённые и преломлённые формы. Говорят, из такого искусства родилась математика. Поклоняясь богу, люди размышляли об углах и симметрии. Как ни странно, узоры нравились Хулагу больше картин с батальными сценами. которыми у Гадей завесил Каркарум. Было что-то умиротворяющее в орнаментах и линиях, покрывающих огромные стены и внутренние дворы. Над городом тоже цветные пятна, минореты и башни. Орлок поднял голову и заметил фигурки людей. Они с высоты наверняка видели его войско у городских стен. У знаменитого Дома Мудрости кулагу пригнулся в седле, чтобы через арку разглядеть тёмно-синий двор. Из каждого окна выглядывали испуганные учёные, и он вспомнил, что здесь самая богатая библиотека в этих краях. Оказавшись на его месте Хубилай, ему наверняка не терпелось бы попасть внутрь, а у Хулагу и без того забот хватало. Его минган ехал по городу с не многочисленной группой стражников. В одном месте они пересекли Тигр по мосту из белого мрамора, Хулагу не представлял, что Багдад такой большой. Истинный размер города раскрылся только за его стенами. Солнце стояло высоко, когда они приблизились к дворцу халифа и попали в сад, обнесённый оградой. Вой начальник фыркнул. Павлин треся хвостом убегал от его садовников. Большая часть Мингана дворец не увидела. Воинам приказали обыскать все городские хранилища. Заверениям халифа Хулагу не верил. Пока он спешивался у дворца, в Багдад медленно входил целый тумен. Десять тысяч дисциплинированных воинов поищут спрятанные сокровища, не рискуя спровоцировать новый бунт. В отличном расположении духа Орлок последовал за людьми халифа через прохладные комнаты и вниз по лестнице, туда, где ждал их господин. Засада не исключалась, но Хулагу полагался на страх, который внушали его люди. Со стороны халифа безумие напасть на него. В городе уже слишком много монголов и слишком мало оружия, чтобы с ними сражаться. Разумеется, в Багдаде могли остаться тайники с оружием. Каждый нож меч и лук не отыщешь. У горожан есть и подвалы, и кладовки. Разоружение было скорее символическим. Оно усугубляло беспомощность багдадцев, надеющихся, что Хулагу сдержит слово и уйдет. Халиф аль-Мустасим стоял в конце каменной лестницы, с которой вели ещё две. Сокровищница находилась глубоко под землёй и освещалась лишь лампами. Солнечный свет туда не проникал, но в подземелье было не сыро, а скорее прохладно и пыльно. Даже в грязной одежде халиф держался здесь куда увереннее, чем в монгольском лагере. Кулагу ждал подвоха, когда стражники халифа поднимали тяжёлый засов. Металлический такой массивной, что двое едва сдвинули его с места. Аль-Мустасим прижал ладони к двери и, толкнув, беззвучно ее открыл. Хулагу не сдержался и шагнул к порогу, чтобы скорее увидеть, что там. За ним наблюдал халиф, заметивший, как глаза монголов вспыхнули от жадности. Сокровищница в свое время была естественной подземной пещерой. Стены... Местами необработанные уходили вдаль. Люди халифа явно спустились сюда заблаговременно. В пещеру освещали лампы, свисающие с потолка. Хулагу улыбнулся, догадавшись, что спектакль с открыванием двери устроили ради него. Он не обманулся в своих ожиданиях. Повсюду блестели слитки золота, а ведь это только начало. Хулагу нервно сглотнул, Оценив размер пещеры, каждый закоулок которой набили полками и статуями. Сколько же отсюда унесли? Халиф наверняка что-то припрятал. Отыскать другие сокровищницы и сундуки будет непросто. В любом случае, зрелище впечатляло. В одной пещере ценностей хранилось больше, чем во всех подвалах Мунки. Кулагу понимал, что в Мик стал одним из богатейших людей на свете. Даже если отдаст брату половину этого добра. Он засмеялся, представив, сколько сокровищниц у древних народов. Халиф услышал этот смех и нервно улыбнулся. Можно свериться со списками, которые я представил. Ничего не упущено. Речь идёт о родном городе, и я не лукавлю. К хулагу обернулся, и положил руку халифу на плечо. Один из стражников вздрогнул. Мгновением позже ему в горло приставили меч. Орлок сделал вид, что ничего не заметил. Описанные сокровища ты мне показал. Они прекрасны. А теперь покажи истинные чудеса Багдада. Халиф в ужасе уставился на улыбающегося Хулагу. И молча покачал головой. "К сожалению, больше ничего нет". Хулагу схватил халифа за пухлую щёку и легонько потрепал. "Точно! Клянусь", ответил халиф и отступил от захватчика, который заговорил со своим воином, передавая кидбуке, чтобы поджог город. Аль-Мустасим посмотрел вслед войну. который поспешил вверх по ступенькам, чтобы выполнить приказ, и его лицо перекосилось от ужаса. Нет! Хорошо, часть золота спрятана в садовом пруду. Это всё, слово даю. Слишком поздно, посетовал Хулагу. Я велел составить точный перечень дани, а ты не справился. Ты сам выбрал свою судьбу. Из склада одежды халиф вытащил кинжал, Но Хулагу лишь отступил в сторону, а его свита вмешалась и выбила клинок из пухлых пальцев Аль-Мустасима. Хулагу поднял оружие и кивнул самому себе. Я велел тебе разоружиться, а ты не подчинился, проговорил он. Отведите его в маленькую комнату и держите там, пока мы не закончим. Я устал от его вздоров и посулов. Тащить грузного халифа вверх по лестнице нелегко. И Хулагу поручил это своей свите, а сам двинулся в пещеру осмотреть сокровища. Китбука знал, что делать. Они с Хулагу составили план много недель назад, единственной проблемой было сберечь багдадские сокровища, пока не разрушит город. Зима в степных краях выдалась мягкая, и тумены хубилаев обосновались на новых землях, расставив юрты. Из воспоминаний Субудая о походе на Русь, Канский брат знал, что зима лучшее время для атаки. Но империя Сун много южнее, следовательно, преимущество, которое даёт монголам битва в стужу, сводится к нулю. Войска свободно перемещались и в мороз, так что передышки в военных действиях ждать не стоило. Противника беспокоило то же самое. Монголы проникли на их территорию, То знает, когда они нанесут очередной удар. Хубилай ждал, что придётся сражаться за каждый шаг по Сунской земле, но казалось, их просто игнорируют. Куньмин открыл ворота без боя, за ним Зуйцин и Цань Синань. Неуж же император так парализован вражеским нашествием? Вообще-то в эти края веками никто не вторгался. Но разве уроки империи Дзинь могли пройти даром? На месте императора Хубилай вооружил бы каждого жителя, двинул бы миллионы против монгольской военной машины и постепенно стёр бы её в порошок. Именно таких действий он опасался. Утешало лишь то, что область Юньнань отделена от остальной части империи внушительной цепью гор и холмов. До ближайшего Сунского города карты Хубилая показывали 200 миль по пересечённой местности и никаких подробностей. Вы начальник нервничал и каждую неделю посылал разведчиков на поиски серебряных рудников сунского императора. Поиски заняли больше времени, чем он рассчитывал. Разведчики в основном возвращались ни с чем или привозили ложные наводки, поглощавшие время и силы. Целых 2 месяца не принесли результата, и худо-бедно пришлось направиться на восток, к гряде холмов, а в покоренных городах оставить небольшие отряды, чтобы поток провизии не иссякал. 10 туменов медленно двинулись по Сунским землям. Хубилай приказал Урианхатаю не забирать провизию, а покупать. В результате казна заметно истощилась. Орлок не упускал случая сказать, что платить крестьянам дзинским серебром величайшая глупость. Но Хубилай отказался это обсуждать и отослал его к туминам ни с чем. Он понимал, что излишне осаживает своего орлока, но не собирался убеждать того, кто не желал его понимать. Горные поселения, большие и малые, оставались нетронутыми. Солдатам стали выдавать ежемесячное жалование, и даже рядовые воины теперь ехали верхом, при каждом шаге своих лошадей позвякивая серебром. Цзинские монеты они вешали на кожаных ремнях на шею или на пояс как украшение. Увлечённые новой модой, воины помалкивали и гадали, что смогут купить на них в сунских городах. Только у Рянхатай отказался от платы, заявив, что пока он воюет, торгашём Хубела его не сделает. Хубелаю так и хотелось лишить его звания, но он сдержался, решив не поддаваться гневу. В Ренхотае опытный военачальник такими не разбрасываются. Тумены двигались медленно, хотя на холмах были тропы. Высокие горы пока маяли вдали, зелёные в пелене дождя. Ливни не стихали по несколько дней, превращая глину в липкую кашу, в которой вязли повозки, и продвижение замедлялось еще сильнее. Войска ехали и брели вперед, женщины и дети херели, скот забивали только для воинов. Единственным плюсом перехода оказались пастбища. Вечера Хубилай просиживал в подтекающей юрте с Чаби и Ченкимом, слушая, как Яушу читает стихи Амара Хайяма. В каждом городе Хубилай расспрашивал о солдатах, и рудниках. Жители горного захолустья в крупные города почти не выбираются, и он вздохнул с облегчением, когда разведчики позвали его в дом Он-Чиана, отставного солдата. В присутствии вооруженных монголов Он-Чиан разговорился и поведал Хубилаю о городе Гуян, от которого всего лишь 40 миль до императорских казарм и серебряных приисков. По словам Он-Чиана, Такое соседство было совершенно неудивительно. Тысячи солдат жили и работали в Гуяне, существующем исключительно ради рудников. Некогда. Он Чиан служил там. Он с удовольствием рассказывал о суровой дисциплине и демонстрировал свою кисть, на которой осталось лишь три пальца. Родиться возле Гуяна значило умереть на приисках. Бедный город производил большое богатство. Еще никогда Он Чиана... Не слушали так внимательно. Хубилай сидел в маленьком домике и жадно впитывал каждое слово хозяина. Ты видел, как грунт поднимают на поверхность, а потом нагревают? Да, в больших печах, ответил он Чан, раскурил трубку и с наслаждением приник к её длинному мундштуку. В печах, которые гудят так, что рабочие глохнут уже через несколько лет. Я бы не приближался к ним, а меня поставили в охрану. Говоришь, выкапывают свинец. Свинцовую руду в перемешку с серебром. Не знаю, почему, но встречаются они вместе. Серебро метал чистый. Свинец из руды можно выплавить. Я видел, как из серебра отливают слитки. Нас заставляли их сторожить, чтобы горняки и крохи не утащили. Он Чан пустился рассказывать о горняке, пытавшемся проглотить острые кусочки серебра, и Хубилай почувствовал дурноту. Вероятно, о технической стороне процесса ветеран был осведомлён лучшим монгольского военачальника, и в его болтовне проскальзывало немало ценного. Гуянская шахта явно была крупной, а город существовал исключительно для добычи серебра. Хубилай рассчитывал на нечто поменьше, но Он Чян говорил о тысячах горняков, которые день и ночь орудуя молотом и киркой, набивают императорскую казну. Отставной солдат хвастал, что в империи есть ещё семь таких шахт, но Хубилай счёл это фантазией. У монголов было два серебряных рудника, но восемь огромных приисков, где добывают руду и переплавляют её в монеты? Такого богатства Хубилай представить себе не мог. Наконец запал кончился и Сунец замолчал умиротворенной флягой Арака, которую Хубилай вытащил из Дээла. Военачальник поднялся и увидел беззубую улыбку Он-Чиана. — У тебя хватит серебра, чтобы заплатить проводнику. Хубилай кивнул, старик поднялся следом, его трехпалая рука несколько раз дернулась. — Тогда я отправлюсь с тобой. — Без проводника ты прииск не найдешь. — А как же хозяйство и семья? — спросил Хубилай. — Земля здесь дерьмовая, это каждому известно. Сплошь мел да камень. Мужчина же должен зарабатывать деньги, а от тебя пахнет деньгами. Он чья наглядел чистый Дейл Хубилая. Изуродованная рука его зашевелилась, точно старик хотел прикоснуться к тонкой ткани. Монгол неожиданно развеселился. Он заметил жену старика, глазевшую на него из-за двери. — А как же хозяйство и семья? Старуха перехватила взгляд Хубилая и невольно потупилась. Было заметно, что она боится вооруженных воинов, по-хозяйски расположившихся в ее доме. — Как я узнаю, что тебе можно доверять? — спросил Хубилай. — Сейчас я крестьянин Он-Чиан, но прежде был воином Он-Чианом и командовал восьмерыми, пока один идиот не отсек мне пальцы. Я сдал меч, доспехи, получил выплату и... — Все! После двадцати лет службы меня отослали домой ни с чем. Для тебя я не опасен, меч держать не могу. Зато могу показать дорогу. Еще хочу увидеть их лица, когда появятся твои всадники. Он, Чиан, хрипло засмеялся и снова приник к трубке, как к материнской груди, дающей успокоение. Хрип сменился бульканьем, старик покраснел, но понемногу пришел в себя. С своим воином я плачу 4 серебряные монеты в месяц, объявил Хубилай. Когда найдёшь прииск, выдам тебе премию. Он Чян просиял. 4 серебряные монеты! За такие деньги я хоть на край света пойду. Хубилай надеялся, что я ужу не слишком завысил месячную выплату. Такими подсчётами старый советник прежде не занимался. Ежемесячно советник тратил полмиллиона серебряных монет. Мунки не жалел средств на сумскую кампанию, но ещё полгода и войны вернутся к мародёрству. Всех последствий этого своего решения Хубела ещё не понял, но представлял, как его воины, позвякивая серебром, хлынут в мирный город. Цены взлетят до небес. Начнётся беспробудное пьянство, споры со шлюхами, драки. Мрачная перспектива заставила поморщиться. Далеко на севере дзиньские рабочие строили шанду и ждали, когда Хубилай вернется и расплатится с ними. Если он не найдет серебро, новая столица так и останется недостроенной. «Отлично! С сегодняшнего дня ты проводник, Он Чиан. Стоит объяснять, что случится, если ты заведешь нас неведомо куда. Не стоит, ответил старик, снова продемонстрировав беззубые дёсны.